со своим штабом для изучения возможных вариантов военных действий против СССР. К донесению была приложена стенограмма выступления Браухича на разборе поездки. Избегая конкретных формулировок, главком обратил внимание командующих на сложность лесисто-болотистой местности, где, возможно, придется вести боевые действия, остановился на замеченных недостатках, и пожелал успехов в боевой подготовке. Стенограмму в виде спецсообщения направили Сталину. Подходило время секретного совещания высшего комсостава Красной Армии и завершающих отработку «Грозы» стратегических игр, а в ГРУ все еще продолжались долгие мучительные дискуссии о том, сколько же немецких дивизий находится на границах Восточной Польши и Восточной Пруссии, и куда Гитлер все-таки нацеливает очередной удар — на Англию или СССР. Очередная сводка по Германии, которую новобранец получил приказ подготовить к началу игр, все еще не была составлена. Подполковник, понимая, чем рискует, начал колебаться. подкрадывалась трусливая мысль — плюнуть на все, не биться головой о стену, а сделать так, как приказывает начальству. Однако, как и все немногочисленные честные люди среднего звена, воспитанные в тисках тоталитаризма, с их искренней верой в святую непогрешимость вождя, подполковник-новобранец пришел к твердому убеждению — Враги, проникшие на самый верх партийно-государственного руководства, обманывают товарища Сталина, не давая ему возможности узнать об истинной обстановке и принять необходимые решения. А потому мужественный и упрямый офицер в итоге решил пойти практически на самоубийство, но довести до вождя правдивую информацию, рискуя при этом бесследно исчезнуть, как исчез его бывший начальник генерал Проскуров. После очередного доклада Голикову, когда начальник ГРУ в дополнение к предыдущим срезал еще 15 немецких дивизий, подполковник решил действовать самостоятельно. Приказав своему заместителю подготовить все необходимые материалы и данные, собранные информационным отделом, новобранец стал оформлять сводку, на что понадобилось чуть более суток. Это была сводка номер 8, за декабрь 1940 года. В ней говорилось. За последнее время отмечаются массовые переброски немецких войск к нашим границам. Эти переброски тщательно маскируются и скрываются. По состоянию на декабрь 1940 года на наших границах сосредоточено около 110 дивизий, из них 11 танковых. Само расположение этих соединений – не оставляет сомнения в том, что они нацелены на вторжение на нашу территорию. На приложенной к сводке схеме были показаны все немецкие войска до дивизии и отдельной части. В выводах было написано, что такое огромное количество войск сосредоточено не для улучшения условий расквартирования, как об этом заявлял Гитлер и повторяли немецкие дипломаты, а для войны против СССР, призывая войска к бдительности и готовности к отражению нападения. Подписав сводку, новобранец стал думать, что делать дальше, как ее довести до Сталина и до войск, как обойти подпись Голикова и как при этом не поплатиться головой. Для начала новобранец показал эту сводку своему другу и однокашнику по выпуску из Академии имени Фрунзе генерал-майора Рыбалка, который также в то время служил в ГРУ. Сравнив схему, составленную новобранцем, со схемой югославского полковника, Рыбалка сразу понял то положение, в которое попал начальник информационного отдела. «Могут голову снести», — предупредил многоопытный генерал. «Сталин тебе не поверит, и тебе крышка». Рыбалка, зная исключительную порядочность новобранца, воспользовался случаем, чтобы высказать собственные мысли, накипевшие за последнее время».